Глава 20. Спокойнее, Стап. Теперь всё будет хорошо. Стап задёргался, его скрючило и вырвало. Пофиг, твою мать. Я же тебе сказал, забрало открытым оставить. Из-за закрытого забрала послышалось подтверждающее бульканье. Оно откинулось, и на нас устоялось не сильно чистая, но ухмыляющаяся рожа Остапа. «Вот же ж! Я и забыл уже какой ты страхолюдина!» Я подставил плечо под его руку. «Давай, садись расскажи, что здесь произошло!» «Особо рассказывать нечего. Как мы расстались с вами, духи умракея, отнесли нас сюда. И мы всё это время окружили по локации, пытаясь разобраться, что же здесь такое происходит. Семь дней назад Когда отсюда ушёл последний недорог со своей свитой, Умракею удалось ментально пробиться через преграды, поставленные сидящим в уле существом, и начать изучать его. День проходил за днём, и с каждым разом ему удавалось пройти чуть дальше. Но два дня назад произошло событие, нарушившее все наши планы. Ранним утром дозорные донесли. Огромная армия наших братьев, видимо, даже не представляя, что делают, вторглись на территорию улья. Сидящая в нём тварь пропустила их всех на свою территорию, а потом одним ментальным ударом захватила все их разумы. Вернее, не рассчитав своих сил, она смогла только обездвижить их. Слишком много их оказалось. Тварь не смогла ими всеми управлять. Стоило ей усилить своё воздействие на одну группу пленников, другая оказалась на свободе, бросаясь в атаку на этот улей. Увидев это, мы решили, что наш час настал. Пока армия сдерживает врага, пожирая все его ментальные ресурсы, мы сможем атаковать улья и уничтожить его хозяина. Мы пошли в атаку, а оказалось, что вошли в ловушку. Мы беспрепятственно добрались до этого места, когда в зону подвластную властную улью с трёх сторон вошли единороги, сопровождаемые своими свитами. Мы моментально оказались в их власти. Только умракей смог дать отпор. не поддавшись на их атаку, но на больше его не хватило. Я хоть и был обездвижен, но видел всё, что происходило в поле моего зрения. Умракеи единороги застыли друг против друга, а их прислужницы начали разоблачать воинов, вытаскивая их из доспехов, а потом отволакивая их кулью. Ночью дошла очередь и до меня. Меня раздели, но оттащить кулью не успели. Вы и жарили их жарили «Из всех их тварей. Я гляжу, ты пофиг достиг небывалых высот в своём деле». «Что? А, нет, это не я. Это наш питомец был. Он погиб в этом бою. Но единорогов мы завалили. Вот только что дальше делать? Армия так и не освободилась. А у нас майор пропал. Он тут с этой армией был. Но мы его ещё не нашли. Может, его уже в улей утащили? Нас теперь четверо. Тем более стаб десятерых стоит. Если будет надо, то пробьёмся и в улей». «Не знаю. На меня сильно не рассчитывайте. В этих латах очень непривычно. Даже двигаться в них неудобно. Мне бы обратно в мои, из кожи зелёного дракона. А в этих я и половины не выдам того, на что по-настоящему способен». «Чёрт, у тебя что, ограничение на ношение металлических доспехов?» «Не знаю. Я всю жизнь кожаный носил. Максимум с нашитыми пластинами из зубов дракона». «Точно ограничение?» Но старые доспехи по-любому надевать не вариант. Моментально окажешься парализованным под властью тварей Зулия. Надо идти и убивать эту тварь. Других вариантов нет. Можно на себе перетаскать всех за пределы зоны. За месяцок, думаю, правимся. Нет, я же сказал, пока внимание твари рассредоточено на большом количестве жертв, она их только обездвиживает. А унесём половину, со второй половиной, возможно, придётся сражаться. «Хотя здесь ни в чём нельзя быть уверенным». «Ну, это я так предположил. Как запасной вариант. Если мы решили нападать, то пора выдвигаться, пока бафы не упали. Остап, вон куча доспехов и оружия, которые с вас сняли. Найди свои топоры, а мы пока у мракея получше устроим». Я споил ему ещё воды. Колян воткнул вокруг него четыре копья, пофиг накинул на них шкуру, устроив навес от солнца. «Я готов», — к нам подошёл Остап, За спиной пара топоров, здоровенный кинжал на поясе и перевязь с эликсирами. К левой руке пристёгнут щит. «Идёмте, я покажу вам, как сражаются настоящие войны Только это, помогите мне развернуться, а то эти доспехи вообще ворочаться не дают. Зашибись. Надеюсь, в этом улье немного поворотов, а то нам капец». Две сотни шагов, с глаз будто спадает очередная пелена. и Уиль предстаёт перед нами во всей своей отвратной чужеродности. Будто кусок застывшей прозрачной строительной пены, застрявшими в ней соломинками, он прилепился к склону горы. Но ассоциация с улем была правильной. Его полупрозрачная серо-жёлтая глубина словно соты была поделена на шестиугольники, и словно в сотах в глубине каждого отдела вязкой жижи плавала по какому-то сгустку. И что мне больше всего не понравилось, Вся поверхность улья пульсировала, будто единый живой организм. На ощупь она была похожа на мягкий толстый пластик, а протоптанная в пыли сотнями лап тропа вела к единственному входу в виде пещеры, прикрытой складками полупрозрачной пленки. Раздвинув их, мы вошли в круглый пульсирующий тоннель. Внимание! Вы вошли в инстанс номер два. Внимание! Вы подверглись влиянию разрушающей ауры богини Мораны. Прочность вещей минус один каждые тридцать секунд. Стоило нам войти, как вонь, что стояла на улице. Стала просто вещественной, укутывая нас свои удушающие объятия. Тусклый свет, пробивающийся сквозь стенки улья, ещё больше усугублял гнетущую обстановку. Несмотря на то, что надо было торопиться, я приник к прозрачной стенке пытаясь рассмотреть происходящее в её глубине. В этот раз мне это удалось. Сгусток, плавающей вязкой жидкости, оказался гоблином. практически лишённым кожи. Его тело мелко подрагивало. Лоскуты, оставшиеся ещё кожи, медленно растворялись, расползаясь мутной взвесью внутри жидкости. Тело дёрнулось. На изъеденном лице дрогнули остатки век. Они широко распахнулись, покрытые бельмами глаза уставились прямо на меня. Рот раскрылся в беззвучном крике. Изъеденная кисть в отчаянии заскребла по разделяющей нас стене. Я отпрянул назад, орошая пол остатками завтрака. Едва отдышавшись, я махнул рукой. «Идём. Не знаю как, но это место должно быть разрушено. да основания. У тебя с прочностью вещей как? Надолго хватит?» «Минимум тысяча. Часов на восемь хватит. Это достаточно много, но тормозить всё равно не стоит». Остап двинул вперёд. Мы потопали за ним. По мере удаления от входа становилось всё темнее. Пофиг засветил огонёк, освещая пульсирующие стены. На них появились новые детали. Тонкие трубки, выходящие из каждой ячейки сот. Трубки переплетались, сливаясь и утолщаясь. Стало видно, что по ним течёт искристая жидкость, стремительно уносясь глубь сооружения. Внутрь стен я больше не всматривался, но один раз там так сильно забурлило, что я помимо воли увидел, как полностью голый костяк завертело и с хлюпанием унесло в толщу сооружение, а секунд через двадцать впереди послышалось ещё одно хлюпанье и смачный шлепок. Мы остановились, прислушиваясь, но больше ничего не услышав, продолжили движение. «Впереди свет!» Но мы это и так увидели. Проход стал расширяться, и мы вышли в круглый зал. Непонятно откуда идущий свет освещал идущий на десятки ярусов вверх стены сот, Толстенные кабели с текущей по ней искристой жидкостью, извиваясь, скрывались в отверстии почти под самым потолком. На полу, вдоль стен, были навалены горы голых костяков, самых разнообразных существ. Вся остальная часть пола была завалена толстым слоем осколков костей и грудами помёта. Видимо, твари из свита единорогов во время их пребывания здесь держали именно в этом месте. Раздалось уже знакомое хлюпанье мембрана одной из ячеек сот раздалась в стороны, и на груду костей свалился ещё один очищенный скелет, и, похрустывая изъеденными суставами, скатился вниз. Мы замерли, завороженно осматриваясь. Скелет замирать не стал. По собачьи приподнявшись и стряхнувшись от налившей слизи, он подобрал с пола острый обломок кости и попёр на нас. Осквернённый скелет орка-мечника. Уровень 125. «КП. 12500 из 12500». Он не успел ещё сделать и двух шагов в нашу сторону, как верхушки костяных гор дрогнули, и с них стали сползать другие скелеты, и, зажав в руках кость покрупнее или осколок поострее, присоединялись к первопроходцу. Тот не стал долго раздумывать, рванул к остапу замахиваясь своей смешной костью. Топор рухнул сверху, наискось разделяя скелет пополам. Селище, конечно, у остапа просто немерено, Но движется он в этом бронекостюме, как робот-вердлер из древнего фильма, который мы смотрели на уроке истории, когда проходили историю изобретения мейлфона. Не дай бог он свалится. С доспехом он, наверное, под 300 кило весит. Нам его ни в жизнь на ноги не поднять. Чтобы не попасть под его раздачу, я встал слева, укрывшись за щитом. Начал фехтовать с рвущимися к скорому по смертию скелетами. Долго это не продолжалось. Пофиг наставил повсюду огненных стен, и скелеты доходили до нас сильно покоцанными. Это хорошо помогало делу, но зато вон поднялась просто на невообразимый уровень. Поэтому, как только поток скелетов стал слабнуть, мак убрал все стены, что дало нам шанс увидеть рождение новой напасти. Груды костей вновь зашевелились, высвобождая из своего плена ходячий ужас. Деформированные, изломанные, собранные из нескольких десятков разных скелетов создания. Несколько черепов трансформировались в голову, подходящую разве что крокодилу-мутанту. У другого пасть напоминала пасть мегалодона с пятью рядами зубов. Он тряхнул ручищами, и из них полезли длинные загнутые клинки в метр длиной. Он провел ими друг по другу, вызывая жуткий скрежет и снопы искр. «Умертвие. Уровень 300. ХП 2 миллиона из 2 миллионов». Пофиг швырнул в ближайшего фаерболл. Тот стёк с приближающейся фигуры, будто вода. В ответ у мертвия швырнуло в пофига подобранным черепом. В этот раз, словно вода, на пол стёк сам маг. «Отходим! В тоннель!» Я подхватил корчащуюся мага и закинул его в коридор, из которого мы только вышли. Мы бросились за ним. Остап, отступая задом, прикрывал наш отход. «Чёрт, вроде когда мы сюда шли, проход был пошире!» «Да он вообще сужается! Нам не пройти!» «Да что чтоб тебя! Остап, задержи тварей!» «Нам надо мага откачать!» Остап расставил ноги, упираясь в пол, правой рукой в стенку, левой выставил вперёд щит. Ползущая за нами тварь застряла на месте, будто уткнувшись в неразрушимую баррикаду. Костяные клинки заскрежетали по щиту и доспехам, не нанеся видимого урона. В проходе было слишком тесно, даже для одного монстра и размашистых ударов у него не получалось. А обычные тычки, рождённая в другом мире броня, держала на «Ура!» В это время нам удалось привести пофига в чувство, и под умертвием начали загораться первые огненные стены. Тому это не понравилось. Костяные клинки пролезли под мышкой Остапа в надежде добраться до нас. Слава богам, место за спиной Остапа было достаточно, чтобы их не опасаться. Однако просто стоять без дела нам было тоже не с руки. Колян, вытащив свой маякюрный топор, рванул укорачивать слишком длинные когти. — Я тоже не остался в стороне. с помощью арбалета наращивая на голом, клыкастом черепке модный ёжик из арбалетных болтов. У мертвия недовольно заворочилась, пытаясь отползти назад, но сзади его подпирали два собрата, и отступление не удалось. Он так и остался на месте, медленно жарясь на костре Инквизиции. «А, кстати, об Инквизиции. Ещё пять минут, и мы сами тут и жаримся. Надо немного пригасить огонёк». Я вытащил пару баклажек со святой водой, отправляя их в загрустивший костяк. даже отправил пару динамитных шашек. Зря я думал, что здесь до этого было жарко. Треск ломающихся костей, вопль обиженной твари, в последнее время святая водичка у Альдии стала получаться выше всяких похвал. Ударившие во все стороны струи раскаленного пара, ударная волна накалили обстановку до предела, заставив нас почувствовать себя на рок-концерте, проходящем в настоящей русской бани. Мне не понравилось, и, судя по проклятиям сокланов, им тоже. А самое плохое, что улью это тоже не понравилось. Тоннель вздрогнул и начал сжиматься. Кости зажатого со всех сторон у мертвия затричали еще сильнее. «Все на выход!» Я был бы рад последовать совету Остапа. «Только вот куда здесь выходить?» Остап показал, куда. Отбросив за спину топор, он как бешеный заработал кулаками, буквально пробивая себе дорогу сквозь зажатую тварь. Калян, ныряя вслед за ним, заработал топором, расширяя проход. «Пофиг, давай за нами!» Маг кивнул и нырнул в щерящийся осколками костей проход. Я рванул за ним, но не тут-то было. Моя нога оказалась зашата стремительно сходящимися мягкими стенами. Я с ужасом увидел, как спина Пофига скрывается вдали, унося с собой остатки света. В почти полной темноте я ещё раз безуспешно дёрнулся в ту сторону и услышал, как оболочка умертвия окончательно треснула, сминаясь внутрь и не оставляя мне шанса выбраться из этой же опы. Чернильная темнота, отсутствие воздуха, паника. Нет, не так. Паника! Немножко паники никогда не помешает. Кровь впрыскивается, литр адреналина, время замедляется, можно успеть придумать и воплотить в жизнь план спасения. Здесь всё просто. С недавних пор мы уже не те нищеброды, какими были с самого появления в игре. Телепорты. Зал с умерствиями у меня на карте есть. До него всего 15 метров. Тут будет достаточно самого дешевого телепорта. Свиток появился у меня в руке и... Внимание! Использование телепортов в инстанте запрещено. Мать! Стены зажали меня уже по пояс. у Умертвие издала последний стон и замолкла Поздравляем! Вы убили умертвие. Уровень 300. Получено опыта 2 млн 676. Получен новый уровень 93. «Вы полностью вылечены». Тёплая волна лечения прошла по телу, излечивая раны и освежая голову. Так первым делом достать резак и вставить его упором меж стенами. Дальше найти в сумке мой костяной светильник и, чертыхнувшись, потратить пять драгоценных секунд на его зарядку. Теперь нацепить его на лоб и выпить эликсир подводного дыхания. Поможет ли он тут, неизвестно, но хуже не будет. Тем временем мягкие стены надавили на резак. и, не выдержав спора, с бритвенно-острым лезвием лопнули, в почти закрывшийся проход поток едкой жидкости из повреждённой ячейки сот. Я вцепился в лезвие двумя руками, тащая его на себя и вспарывая мембрану на всю доступную длину. Улей вздрогнул, на миг освобождая мои зажатые ноги, и я, воспользовавшись этим, проскользнул в повреждённую ячейку, ударившись по пути обо что-то тяжёлое. Это что-то тяжёлое вздрогнуло, и схватила меня когтистыми руками за горло. Выпустив весь воздух в истошном вопле, я смог навести на этот свет. Освежованное тело с уже наполовину разложившимися мускулами и облезленными крыльями скалило на меня ужасающие клыки. Слава богам, пузырь воздуха вокруг моей головы уже образовался, и я смог набрать его достаточное количество, чтобы издать ещё один вопль. Потом резак воткнулся бывшему демону под подвороток, и крутанулся вокруг головы, проламывая изъеденные кости и наворачивая мозг на лезвие. Руки демона разжались, и я оттолкнул его в сторону. Редкая жидкость жила кожу, как сотня оставленных на ночь горчичников, поэтому я не стал тормозить, вонзив резак в торец ячейки, спарывая его и освобождая себе путь дальше. В этой ячейке тело уже практически превратилось в скелет, но я не стал рисковать, воткнув резак ему в макушку, разломив пополам. Пара грибков руками, и я уже около следующего торца. Повторяем процедуру. И я в очередной ячейке. А здесь всё было по-другому. Вокруг голову скелета жидкость забурлила. Сбоку ячейки открылось отверстие. Нас вместе со скелетом и жидкостью заслало туда и понесло по трубе, будто по горке в аквапарке. Впереди мелькнул свет. Закрывающий клапан открылся, и мы оказались в воздухе. Я издал ещё один вопль, и, рухнув на груду костей, покатился по ней вниз. «Сними опять золотых, он жив», — донёсся до меня голос Пофига. «Вот черт опять проиграл! Но ты не расслабляйся, схема три!» «Схема три — это когда мы падаем перед мостом на колени и раболепно умоляем его о пощаде. Очень смешно! Давай!» Я приподнял голову и увидел, как Клян с Пофигом, зажав в руках канат, пытаются запутать им ноги умертвее. За вторым, прислонившись спиной к стене, рубился остап. ни хрена его этот канат не удержит!» — пробормотал я, поднимаясь на ноги и ковыляя им на помощь. Как оказалось, я был прав. Взмах костяных клинков и канат распался на части. Посмотрим, сможет ли он так же легко справиться с этим. Я вытащил из сумки мифриловую цепочку, которую мы использовали для поимки ночной тени с помощью бурёнки. Тогда она легко выдержала все превратности судьбы. Глядишь, и здесь сдюжит. Я проскользнул под рукой умертвее, когда-то, видимо, бывший целым демоном, и швырнул один конец цепи к Оляну. Ещё одно уклонение от другой руки, прыжок через цепь, и полный оборот вокруг ног у мертвия завершён. Тот делает шаг, но цепь выдерживает напор, и монстр грохается на пол, чуть не придавив своим телом нашего мага. Пока тварь не очухалась, я обернул её ноги ещё двумя витками цепи и затянул узел. Олян в это время как бешеный накладывал на умертвие благословение, которые на нежити имели обратный эффект, снижая то и все параметры. нежить это не понравилось. Вздохнув полной псевдогрудью побольше смрадного воздуха, она выдохнула целое облако мелкого гнуса, моментально окружившее завопившего мага и рванувшее к нам. Я прыгнул к Коляну, призывая между нами ледяного гобота. Волна холода разослась в стороны, моментально замораживая окруживших нас насекомых, которые ледяным градом посыпались вниз. Внутри облака, окружавшего Пофига, вспыхнула огненная аура, а затем в нашу сторону пошёл вал огня, испепеляя большую часть паразитов. Нас потоком огня тоже задело, но благодаря всё ещё действующим бафам всё обошлось лишь порчанием нашего сала и ароматному запаху бекона, немного разбавившему окружающий нас смрад. Сделав доброе дело, маг переключился на Остапа, которого вообще уже не было видно из-за туч машкары Потоки пламени, облизав закованную в броню фигуру, частично исправили эту задачу. Однако неожиданно это доброе дело переагрило второе умертвие на недалёкого мага, и ему пришлось бегать от мертвяка кругами, стараясь загнать того под удары неповоротливого стапа. Наше умертвие тоже не радовало своим поведением. У него так и не получилось освободить ноги, и оно не слишком логично решило, что они ей не сильно-то и нужны. Клинки на руке растекли воздух, и врезались в кости ног, обдав нас потоком осколков. КП умертвия ощутимо просела. Надо было ему ещё и тело связать, так, глядишь, он бы сам себя убил. Но сейчас, если он освободит себе ноги, то и на культях нас до смерти загоняет. Пришлось призвать каменного голема, чтобы тот в режиме защиты не давал умертвию самому себе ноги отрубать. Идиотизм, конечно, но лучше мы сами его в лежачем положении добьём, чем от него по всему залу бегать. хотя мы и против лежачего мало что могли сделать. Бросившийся в атаку колян с одного ответного удара лишился четверти хп и половинки щита. Последние остатки святой воды с лёгким шипением разъедали его череп, но 2 миллиона хп таким образом не уберёшь. Нужны более кардинальные меры. Кардинальные меры в виде пофига прибыли через 5 минут, когда остапу вновь удалось переагрить второе умертвие на себя. Пламя охватило тело мертвяка, и я решился на более смелые действия. бросившись на него с резаком. Но как бросился? С максимальной дистанции стал рубить мечащуюся над полом руку со страшными клинками. Резак, когда-то бывший частью тела королевы ползнов, оказался покрепче когтей у мертвия и отсёк от них небольшой кусочек, отлетевший далеко в сторону. Так как я не был когда-то частью королевы ползнов, я последовал его примеру, от силы удара также отлетев далеко в сторону. Несмотря ни на какие бафы, разница в уровнях слишком большая для прямой атаки. Слава богам, Остап опустил ХП своего противника до половины, и тот за могильным голосом пригласил помощников присоединиться к общему веселью. Кучи костей вновь зашевелились, и с них сползло десяток тварей. Не умертвие, конечно, но и непростые скелеты. Твари 120-го, 150-го уровня, покрытые шипами и вооружённые костяными клинками. Как раз то, что нужно для весёлого Рубилова. Мы с Коляном оттеснили пофиг к стеночке, прикрыв щитами с двух сторон. Первой до меня добралась шустрая тварь, казалась состоящая из одних только тонких, если не сказать изящных конечностей. пяток ног, нервно цокающих по полу, и четыре лапы с двойными клинками, соединёнными, минуя отсутствующее тело, напрямую с ногами. Головы у твари тоже не было, что не мешало ей стремительно меня атаковать. Клинки забарабанили по моему щиту, пару раз чувствительно пробив мне бочину. Сначала я довольно успешно отражал его удары, даже умудрившись сломать ему один клинок. Потом этот гад наступил своей шипастой лапой на мою ступню и будто взбесился. Его длинные лапы в обход щита замолотили по мне, как из пулемёта, а я даже отойти не мог, ступню намертво прибило к полу. «Упал, отжался!» — заупил я, активируя отбрасывающий удар. Слава богам, щит не помешал удару. а даже усилил его, жёстко ударив по сплетению конечностей. Засранца откинула на пару шагов и на миг оглушила, что дало мне возможность беспрепятственно остечь пару его нижних конечностей. А когда он стал заваливаться на меня, ещё отчек рыжил и руку. После этого он замедлился, и бой стал равным. Думаю, со временем я бы его разобрал на части, но не успел. До нас добралась вторая образина, массивная, похожая на моего каменного голема, только из костей. Не разбирая дороги, она прошлась по моему первому противнику, ломая его хрупкие конечности и дробя его кости в пыль. Пока он не начал меня втоптать в пол, я решил попробовать на нём второй удар. С воплем ящер, я подскочил к нему, страшный удар снизу вверх, раздвинул его костяные пластины на животе и вогнал резак на всю длину внутрь создания. Нисколько не впечатлившись моими усилиями, Мертвяк въехал по моему счету с такой силой, что меня отнесло назад до самой стены. Или не до стены? Я посмотрел на торчащий из груди рог единорога, услышал сзади приглашённые ругательства. Кажется, между мной и стеной оказался маг, смягчивший своим костлевым телом удар о стену. Вот если бы он ещё при этом рог ввозь в сторону отвернул, цены бы ему не было. А ещё было бы неплохо не оставлять резак в теле монстра. Жилистые ручонки уперлись мне в, в спину, отталкивая и меня с рога единорога. Спасибо Баффу, боль благодаря ему была вполне терпимой. Кстати, если нас не убьют раньше, чер через 20 минут, придётся их обновлять. А умереть есть все шансы. след за признанными тварями к нам ползёт недобитое умертвие. А в окружении этих тварей бегать от него у нас не получится. Может, дать Остапу кристаллик с Баффом? Он тут быстро всех в капусту покрошит. «Только вот что потом?» Останется он невредимым, умрёт или превратится в младенца нулевого уровня. Пока я сотрясался от ударов обрушившегося на меня костяного голема, Остап решил всё сам, добив ХП своего умертвия до красной зоны. Тот ещё раз тоскливо завопил и рассыпался на запчасти. Все остальные твари последовали его примеру. Я в полном недоумении уставился на кучу костей передо мной и вытащил из кучи резак. В следующий раз надо его к рюке цепи приковать. чтобы не оставаться в самый ненужный момент без оружия. Ну, теперь-то...